Глава пятая. Хищница. Камила, ты еще не слышала? спрашивает Эльдар, войдя в комнату к сестре. Ой, а ты что такая злая? Брюнетка сидит за столом и делает уроки. Хотя сейчас она, насупившись, уставилась на учебник алгебры. Да потому что он должен был учиться вместе со мной. Неожиданно громко заявляет девушка, хлопнув по обложке с изображением математических знаков. Мне ради этого даже построили манеж. А вместо этого он со своей Леночкой теперь ходит на частные уроки к Антонине Паулне. Она же красотка. Зачем он к ней ходит?» Эльдар с любопытством смотрит на сестру. «Как понимаю, речь идет об одном талантливом телепате простолюдине. ухмыляется наследник. «О ком же еще?» — передергивает плечами Камила. «А сейчас он вообще уехал из города. Опять школу прогуливает. Да сколько можно?» Это, конечно, мило, что ты заботишься об успеваемости вещего, замечает Эльдар, резко прекратив улыбаться. Но сейчас у тебя самой появились нешуточные проблемы. Проблема? хмурится брюнетка, резко повернувшись. О чем ты? О Зябликовых. Их голова позвонила отцу и требует выполнить договор, который они заключили между собой еще в молодости. О, нет! вскидывает голову Камила, садясь прямо. «Неужели речь? Она замолкает испуганно. «О твоем браке с Геной, ага». Эльдар прекращает ухмыляться. «Этот союз со всех сторон нам не выгоден. Зябликовы практически разорились на вложениях в торфяную энергетику, и мы их содержать не намерены. Но эти банкроты всерьез требуют отдать им невесту с двумя дарами. Хотя, возможно, отцу удастся откупиться от своего слова, но цена точно не будет маленькой». «Боже!» «Неужели нельзя наплевать на это глупое слово?» Камила резко встает, небрежно перекинув темный водопад волос на одно плечо. «Не говори так о дворянском слове», — хмурится Эльдар. «Хорошо, что здесь нет отца, на то бы он тебя уже выпорол». «И нет, отказаться нельзя. Обещания давали письменно и при свидетелях. Если мы откажем Зябликовым, они пойдут к нашему князю, может дойти даже до дворянского суда, который мы проиграем с крахом и позором». И что же теперь? Мне выходить за этого мерзавца Зябликова? Стонет барышня без сил, падая на кровать. Вы с отцом что мне говорили? Если не выйдет с Данилой, то я пойду то ли за Боярина, то ли даже за княжича. А теперь что же получается? Отдаете меня на растерзание в разорившийся по глупости рот? Так получается. Она зарывается лицом в подушку и пытается справиться с нахлынувшим унынием. Точенные плечи барышни сотрясаются. «Ну, есть во всем этом и один хороший момент», — подытоживает наследник. «И какой же?» — угрюмо спрашивает Камила, оторвав голову от кровати. «Если даже отцу не получится решить проблему с зябликовыми так, как нам хочется, ты все равно выйдешь замуж за телепата». Ухмыляется Эльдар и тут же получает подушкой по лицу за чрезмерную иронию. Утробный рык повторяется. Но самозванная хозяйка этой заброшенной хибары не торопится показаться. Мы пользуемся скромностью хищницы. Согласно плану, студень с гвардейцами шустро окружают домик полукругом, закидывают внутрь домовые шашки и разом открывают шальной огонь. Свинцовый град прошивает тонкие стены насквозь, часть пуль залетает в широкие окна. Конечно, огнестрел не страшен зверю оранжевого уровня, тем более гаргонии, которая находится на границе с красным уровнем но, может, наше приветствие ее слегка утомит. Тоже было бы неплохо. Гаргона появляется неожиданно. Зверь просто берет и выныривает из обстреленной стены. Сейчас тварь выглядит как полупрозрачный силуэт, и ее толком не разглядеть. Лишь воздух немного рябит на месте ее бестелесной плоти. Магический дар гаргона — проходить сквозь стены. Гаргона, не обращая внимания на пули, которые проходят сквозь ее тело, выпрямляется и оглядывает нас гвардейцами. «Отставить огонь! Назад!» Гаркает студень, и гвардейцы дружно расширяют полукруг. Так что я оказываюсь ближе всех к твари. Но, кажется, она и так смотрит прямо на меня. То ли посчитала достойным противником, то ли ей пришелся по вкусу мой черный прикид. В этом сезоне как раз мода на тьму. Я быстро наношу псионический разряд, Но, странное дело, телепатия не срабатывает. А ведь Гаргоны, хоть и ментально крепкие, но все же подвержены телепатическим ударам. Неужели промахнулся? Да нет, это невозможно. Резко Гаргона убирает бестелесность, ее тело приобретает цвет и текстуру, и вот тут я удивляюсь по-настоящему. Да ладно! Вот же ж я везунчик! Передо мной стоит антропоморфная особь. Последняя стадия развития зверя. Стройное женское тело запаковано в блестящую синюю чешую. Четыре руки увенчивают медные когти. На голове вместо волос двигаются шипя ядовитые змеи. Лицо Гаргоны тоже почти женское, с поправкой на острые как кинжалы, клыки, губы красные, как кровь и горящие желтым огнем глаза. Мать! Это мать Гаргона! Мне придется попотеть с ней. Лакомка рассказывала, что Гаргона Прайд схож с пчелиной семьей. Куча слабых горгон на низших стадиях развития и одна человекообразная королева, которую зовут матерью. Этим матерям больше пары сотен лет, и за долгое время жизни они трансформируются в человекоподобное существо и даже обретают сознание. Очень интересный экземпляр. Я-то рассчитывал столкнуться с типичной шипящей горгоной, бегающей на шести лапах, а тут прямоходящая особь, да еще супругим телом фитоняшки. Скажу честно, я рад». Еще ни разу не встречал антропоморфного зверя, только слышал о них от лакомки. «Интересно, разумны ли змеи волосы?» «Привет...» Но, к сожалению, сама Гаргона не настроена поболтать. С огромной скоростью она кидается мне навстречу, и я даже не успеваю закончить слово. А жаль. Снова выпускаю пси-заряд и опять... промах? Нет, тут что-то другое. «Делать нечего. Сталкиваемся в рукопашке». Гаргона, конечно, быстрая и сильна, а ее чешуя прочна, как сталь, но и я нынче не уступлю. Сейчас на мне доспех мастера тьмы, да еще два дара по соседству, а это стоит многого. Зверь замахивается, сверкают медные когти. Прежде чем отскочить, я успеваю заметить на лбу Гаргоны странный черный кристалл, будто вживленный в лобовую кость. Хм, ни о каких кристаллах от лакомки не слышал. Что это? Между тем я отвечаю выпадом пси-клинка, но Гаргона умудряется отпрыгнуть. Она с опаской смотрит на лиловый светолуч в моей руке. Хищник явно в замешательстве. От этой штуки прямо веет опасностью. А тем временем гвардейцы вскидывают сеткометы. На случай сбоя телепатии у нас есть запасной план. И хорошо, что подстраховались. «Пли!» — рявкает студень. Из десяток прочных стальных сетей пеленают Гаргону. Она тут же принимает бестелесную форму, но гвардейцы пускают ток по цепям, тянущимся к дулам, и зверь с визгом обращается обратно в чешуйчатую пленницу. Электрический разряд не позволяет ей пройти сквозь сети. «Попалась, змееволосая», — задумчиво произношу. Но Гаргона не теряется. С яростным рычанием она начинает рвать стальные прутья когтями. Причем у четырех рук неплохо получается. Во все стороны летят клочья сеток. «Шеф, рубите!» — окликает меня студень. «Она же сейчас вырвется! Надо убить ее!» ну, уж это я сам решу. Не беспокойся. Отмахиваюсь от командира группы. Все под контролем». «Как скажете!» — растерянно произносит тот. «И правда, убить всегда успею. Пока есть пара минут разобраться в загадке. Подхожу к ворочающейся в сетях Гаргоне. Тело у нее, конечно, очень человечное, и при том очень женственное, даром что покрыто стальной чешуей». Но в первую очередь я разглядываю этот непонятный кристалл на лбу. Изучим-ка. Ментальные щупы оплетают разум зверя, и меня будто ошпаривает током от сетей. Ничего себе! В Гаргоне два разума. Один в самой хищнице, второй в кристалле. Причем тот, что в кристалле, контролирует тело гаргона, А сама хищница себя не контролирует. Она словно бы заточена внутри собственного тела. От кристального разума исходит бешеная ярость и кровожадность. Похоже, это он растерзал гору трупов. Хм. А еще в камне явно сидит зверь с ментальной устойчивостью. Мои псеразряды его не брали. Я в растерянности чешу заднюю часть шлема. Одного зверя подселили в другого. Причем через кристалл, очень смахивающий по функционалу на жарт серк, будь он не ладен. Бронесса Жанна, не твои ли это часом эксперименты? Но об этом в другой раз погадаем. Сейчас надо решить, что делать с Гаргоной и ее пленителем. А то, что змееволосая порабощена, я не сомневаюсь. Ментальные каналы тела полностью перехвачены и отведены к кристаллу. Гаргона вынуждена смотреть, как ей кто-то управляет. Жестокий лабораторный опыт, Жанна Валерьевна. Очень жестокий. Впрочем, как и вы сами, ваше благородие. «Шеф!» — нервно притаптывает студень. И понятно, почему. «Гаргона уже почти вырвалась!» «Да, да, сейчас займусь», — отвечаю. «У меня два варианта. Убить Гаргону или попытаться ее освободить. Убить, конечно, намного проще. Но у меня есть железный принцип — не убивать невиновных. Я же не отморозок какой-то. Смерть точно заслуживает существо в кристалле. Он растерзывал людей и устраивал кровавые бани. А если Гаргона разумная, то за что ее убивать?» Впрочем, в разумности змеи-волосы надо еще убедиться. Ты здесь, змеи-волосы? Пытаюсь достучаться до нее. Зверь в кристалле пускает ментальное рычание, но на него я не обращаю внимания. Ах! Откликается растерянная хищница. Человек, ты говоришь в моей голове? Разумная все-таки. Мысли связаны, а значит осознает себя. Забавно. Верно. «Я телепат, змееволосая». «Какая еще змееволосая?» Тут же вскидывается гордая хищница. «Я мать-выводка, человек!» «Рад знакомству, сударыня». Задумчиво смотрю, как Гаргона, ну или кто там ей управляет, дерет когтями последние сетки и вскидываю псиклинок. Недолго осталось. «Ты очень силен, человек, раз смог увернуться от моих когтей!» Разболталось заточенное сознание. «Спасибо». «Ты можешь меня убить! У тебя хватит сил!» Я вскидываю бровь. Меня удивили не слова, в которые преобразовался принятый сигнал, а радостный тон. Гаргона хотела умереть. «Конечно, хватит!» «Соглашаюсь!» «А еще я могу тебя спасти!» «Хочешь?» «Что?» Громкий рык. Не знаю, почему ее удивление переформатировалось для моего восприятия в такой необычный звук. Видимо, особенность физиологии Гаргон. «Ты все слышала!» Со вскинутым псиклинком я медленно приближаюсь к рвущему оковы-зверю. Осталась последняя сетка, и снова здравствуй-бой. Я не собираюсь спасать ее насильно. Пускай сама решает. В моих силах выручить хищницу, только, конечно, придется сильно напрячься и потратить больше энергии, чем запланировано. Но почему бы этого не сделать ради жизни невиновной? Но опять же, она должна хотя бы хотеть этого. «Ты правда можешь?» Гартан нырёв. Теперь Гаргона испытывает недоверие и возбуждение. Все же мое сознание очень странно форматирует ее мысли-речь. Если хищница выберет жизнь, обязательно потом разберусь с этим. Могу. Время, змейка. Змейка? От ее бешеного рева моя голова едва не раскалывается. Приходится убавить громкость. Какая я змейка? Я мать-выводка. Не комментирую. Просто молча жду. Хотя уже знаю ответ Гаргоны. Такой гордый зверь просто не может сдаться. Она всегда будет стремиться жить. «Если ты меня спасешь, я буду тебе служить», — наконец звучит ответ. Как раз в этот миг рвется последняя сетка, и тело горгоны с бешеным рыком кидается на меня. Я реагирую мгновенно магией каменщика. Навстречу зверю летит здоровый булыжник. Гранитный кусок бьет горгону по голове, она останавливается, пошатываясь. Следом швыряю ей на морду или лицо, слепок тьмы. Кусок мрака прилипает к чешуе. Гаргона пытается его содрать когтистой лапой. Конечно, безрезультатно. А потом она резко становится бестелесной, и облачко темноты проходит сквозь нее. Ну вот и пригодились огни шары. Как известно, жары, ток – главные враги бестелесников. Десяток фаербола взрывается вокруг прозрачной гаргоны, и она в панике сигает прочь но долго оставаться в неуязвимом состоянии она не может, и при приземлении уже снова становится чешуйчатой. Тут ей прилетает от меня шар тьмы. Взрыв и ударная волна отшвыривает горгону. Я оказываюсь рядом с упавшим зверем. С утробным рыком гибкая горгона вскакивает мне навстречу и получает пси в лоб, прямо в кристалл. От ее реба с деревьев посыпались последние листья. Гаргона падает на колени и воет. А я, не теряя времени, провожу ментальные манипуляции. Пускай зверь в кристалле ментально неуязвим, но так было лишь до того момента, пока в него не вонзился пси-конструкт. Сейчас пси-ножик является моим проводником в сознании твари. Не мешкая, сдираю ментальные каналы, окутавшие кристалл, и перекидываю их обратно на разум Гаргоны. Делаю это грубо и болезненно, поэтому Гаргона ревет так, будто ее убивают. К сожалению, тонкая и нежная, еще к тому же быстро, я просто не умею. А времени на деликатности нет. Действие псиконструкты не вечно. А второй такой операции змей-волосая может не пережить. Потерпи, змейка. Одновременно утешаю ее. Скоро закончу. Сам ты, змейка! Раздается вой в моей голове. Я мать-выводка! Усмешка пляшет на моих губах. «Гордая хищница. Очень гордая. Что ж, мы поладим, ведь я сам такой». Гвардейцы в ужасе смотрят, как зверь воет и катается по земле. «Зачем шеф ее так мучает?» – тихо спрашивает кто-то студня. «Почему просто не убьет?» «Наказывает за то, что убило столько людей». Без капли сомнения отвечает командир группы. «О, понятно». «Эх, парни, вообще-то я провожу лечебную процедуру, но объяснять вам это некогда». Ничего, сами скоро поймете. Так, с каналами закончил. Теперь можно и убить неведомую зверушку в кристалле. Интересно, кто это? Не бегу случайно? Бешеный уж сильно. Да и тупой тоже. Несколько псионических ударов, и тварь умирает, а черный кристалл обесцвечивается до белого цвета. Гаргона поднимает голову от земли и выдыхает облегченно. «Шеф, ты ее не убьешь?» Теряются гвардейцы, вскинув автоматы. «Не убью. Оборачиваюсь к ним, а то еще пульнут. Я дам ей шанс. Объяснение потом». Под моим строгим взглядом гвардейцы замирают и чуть отводят стволы. Я же в ожидании смотрю на Гаргону. Она, шатаясь, встает. Гибкая и высокая, очень высокая, между прочим. Сейчас, после боя, заметны особенности ее телосложения. Действительно, чешуйчатая женщина. Змейки на голове вьются, как живые, и щелкают маленькими пастями. «Мазака!» Звучит из горла разумного зверя гортанный звук. Горгона подходит ко мне и неожиданно приседает на одно колено, а потом целует мою руку. «Мазака! Маф-мазака! Базазас!» Приходится нырнуть в ее голову, чтобы понять услышанное. «Человек! Человек, как и обещала!» «Отныне мать-выводка служит тебе».